Селина Катрин. Академия Космического Флота. Дежурная. Том 1. Глава 1. Завал в 17-й шахте. Кристина Соколова. «Добрый день. Горячая линия Космического Флота. Что у вас произошло?» Ровный женский голос произнес стандартную фразу. «Набирая самый известный номер Федерации Объединенных Миров, я понимала, что услышу ее, и все равно растерялась». Еще не поздно отказаться. Алло, говорите, пожалуйста. Я определяю ваше местоположение, но мне хотелось бы узнать, что у вас произошло. Поздно. Да-да, здравствуйте. Я кашлянула в кулак, чувствуя, что вот теперь действительно начинаю нервничать. Меня завалило камнями в шахте. Планитует Ша-С-735. 17-я шахта. Я была на экскурсии. Отстала. «И тут камнепад. Как к вам можно обращаться? Какой вы расы?» На секунду мне подумалось, что если признаюсь, что являюсь всего-навсего человеком, то никто не окажет мне помощи. Ладони резко вспотели. «Окажут. За охран входит в состав Федерации Объединенных Миров. А значит, хоть кого-то они да должны прислать. Все в порядке. Меня зовут Кристина. Я человек». «Уточните, вы гражданка Танорга или Захрана?» Я судорожно вздохнула. «Вот они, неудобные вопросы. Вы с развитого и технологичного Тонорга, который финансово вкладывается в космический флот, или же с отсталого и грязного Захрана, чью орбиту только-только расчистили от космического мусора?» Словно уловив мои сомнения, оператор смягчила голос. «Кристина, вам обязательно помогут в любой ситуации, не волнуйтесь. Я прошу название вашей родной планеты исключительно для протокола. От этих данных ничего не зависит». «Ладно, все равно соврать не получится. Рано или поздно выплыло бы». «Захрана». «Ясно». Против ожидаемого женский голос прозвучал так же ровно, как и все предыдущие реплики. «Спасибо, я зафиксировала». «Кристина, подскажите, вы связывались с руководством планетоида?» «Они знают, что вы попали под камнепад?» «Нет, не знают. У меня нет их номера им. «А вообще...» «Что вообще я не придумала?» «Это было самой тонкой частью плана». Но, к счастью, диспетчер не обратила на оговорку внимания. «Информация направлена в ближайшее дежурное отделение космического флота. Ожидайте прилета офицеров» кристина сообщите пожалуйста мне вызывать дополнительную медицинскую бригаду кислорода хватает у вас все в порядке пришлют так просто неужели у меня получилось я почему то ожидала еще массы сложных вопросов на которые придется придумывать срочные и правдоподобные ответы а тут сердце взволнованно ударилось о ребра да да у меня все нормально нет медики не нужны только команда эвакуации Я подожду, спасибо. У вас точно все в порядке? Женский голос прозвучал напряженно. И я спохватилась, что интонациями могла выдать захлестнувшее чувство эйфории от удавшегося вызова спецслужб. Великий космос. Если кто-то выяснит, что я специально здесь застряла, то ничего хорошего из этого не выйдет. Так, Крис, соберись, иначе весь план покатится в черную дыру. Я выдавила из себя громкий всхлип, больше похожий на чих, и протянула. «Да, физически я в порядке. Мне просто очень страшно. Тут темно и сыро». Судя по донесшемуся из динамика коммуникатору усталому вздоху, я верно сымитировала эмоции попавшего в природную западню несчастного. Кажется, офицер мне поверила. «Не волнуйтесь, я уже вызвала вам на помощь дежурный шаттл». Он оказался поблизости от ШАС 735. Расчетное время прибытия полтора часа. Кристина вас обязательно найдут и вызволят из шахты. Включите подсветку коммуникатора поярче, чтобы случайно не пораниться о камне, все будет хорошо. Оператор еще несколько минут говорила успокаивающим тоном, объясняла, как правильно дышать, и в конце вновь повторила вопрос о кислороде. Чувствуя легкие угрызения совести из-за обмана. Я искренне поблагодарила девушку и разорвала связь. «Что ж, обратного пути теперь точно нет», — сказала себе, осматривая каменные стены с серебристыми вкраплениями-змейками. И такой же каменный пол. Подумав, я плюнула и села прямо на ближайший валон. Полтора часа ждать на ногах нет никакого удовольствия. Как я не убеждала себя, что все будет в порядке, пульс после звонка подскочил да и в голове слегка зашумело. Было действительно страшно, но далеко не от того, что я рискую задохнуться, а от того, что план все еще может провалиться. Кроме того, было тяжело представить реакцию мамы, когда она поймет, что я затеяла. Она-то у меня не глупая и быстро сопоставит кратеры с метеоритами. Не сосчитать количество раз, когда я пыталась объяснить, что она нашу с ней грошовую зарплату братьев и сестру не прокормить, а космический флот со стабильной стипендией Лучший выход для всех нас. Но она и слушать не хотела. Я прикрыла глаза и в голосе сама собой всплыла последняя ссора с матерью. Кристина, ты же девочка. Ну какой космофлот, посмотри на себя. Да это кабала на десять лет. А потом столько же еще по контракту служить придется. Дорогая, я не смогу прожить двадцать лет не видя тебя. Мам, ты утрируешь. Там же есть каникулы во время учебы. Да и на службе отгулы давать будут. Можно подумать, ты будешь тратить их на то, чтобы посетить захран. Пробурчала мама, а затем крепко меня обняла. Доченька, ну зачем тебе это дурацкое военное учреждение? Ходить с муштрой с утра до ночи. Работать на износ. А ты в курсе, какие там физические нагрузки? а опасности в космосе. А не дай вселенная война. Мам, это реальные кредиты, причем сразу. Не придётся больше экономить на продуктах. Всё, Крис, хватит. Я не хочу больше это слушать. Мы и так нормально живем. Наберешься немного опыта и будешь помогать мне управляться с бизнесом». Под громким словом «бизнес» мама имела в виду сдачу двух крошечных халуп за чертой города с видом на городскую свалку. Когда-то давно она заработала деньги и вложила их в жилье. мечтая, что рано или поздно откроет собственную сеть отелей. Вот только мама в упор не видела, что от съемного жилья одни проблемы. Временные жильцы то кого-то затопят, то вынесут всю посуду и кастрюли, то просто съедут, не заплатив. Последние четыре года мы фактически живем на мою зарплату кассира в супермаркете. Да на редкие выигрыши левки в шахматном клубе. Но Иришка подрастает. Ей скоро в первый класс нужны будут ручки, карандаши, планшет. Руслан, конечно, донашивает гардероб за Толиком и Жоркой. Но он с головой ушел в футбол. И рваные кроссовки у него каждый месяц. Словом, когда у тебя четверо младших братьев, сорванцов и сестра. Деньги нужны всегда. Последняя заначка ушла на врачей и лекарства. Когда близнецы свалились с высокой температурой и больным горлом, напившись холодной газировки в жару. Я со вздохом потерла кулаком грудную клетку, думая о том, что теперь, напросившись на экскурсию в серебряные шахты, Отрезала себе пути обратно. Я очень долго и скрупулезно пыталась придумать, как прокормить семью. И не нашла варианта лучше, чем попытаться поступить в Академию космического флота. Стипендия кадета, оплата проживания на станции, питание, которое поговаривают в космосе даже лучше, чем на планете. Врут, наверное, но все равно еда. А мне и маме кормить на один рот меньше. Не то чтобы Академия была моей мечтой просто других выходов я действительно не видела тщательно и постепенно я в тайне уже два года готовилась к поступлению беря электронные учебники в городской библиотеке все это время я говорила себе что это запасной вариант на случай если совсем припрет на черный день опять же мама всегда высказывалась категорически против службы в космофлоте и вот за пару месяцев деньги буквально растворились черный день настал Я даже толком не могла сказать, куда именно потратились кредиты. Они просто исчезли. И как назло именно в этом году Космофлот объявил, что в ближайший год присылать комиссию на захран для набора студентов не будет. Разумеется, такой расклад меня категорически не устраивал. Деньги требовались сейчас. Родная планета по сравнению с остальными мирами Федерации. Откровенно нищенствовала. И нормально оплачиваемых рабочих мест было не найти. План, как попасть на главную станцию космического флота, где располагалась Академия. Сформировался быстро. Найти место, где я попаду в беду, и позвонить на горячую линию военной организации. Суть в том, чтобы меня спасли дежурные офицеры космофлота, и оказалось проще доставить меня на главный филиал, чем домой. А на станции я уже сама найду лиц, ответственных за набор абитуриентов, и попрошу о попытке сдать вступительные экзамены. В конце концов, я действительно училась и готовилась к сдаче основных предметов. Близнецы помогали с ужинами и приглядывали за Русланом, Левой и Иришкой, пока я зубрила таблицу классических интегралов — звездные карты основных секторов Федерации и межгалактический язык. Несмотря на значительную разницу в возрасте, братья всегда поддерживали и хранили мою подготовку к вступительным в секрете от мамы. Попадать в беду на самом захране было нельзя. Там своя системная полиция, приедут раньше. Поэтому я стала искать максимально близкий к космофлоту гражданский объект, куда могу проникнуть самостоятельно, и это не вызовет подозрений. Планетует шайс 735 с открытыми для посещения серебряными шахтами. Показался идеальным местом. Правда, билет сюда стоил немало нервных клеток. Я снова открыла глаза и обвела взглядом каменную пещеру с мерцающими в темноте стенами. Красиво. Неудивительно, что на этот планетой отводят туристические группы. Выбор на семнадцатую шахту пал не просто так. У меня имелась лишь одна попытка. Пришлось заранее изучить все открытые голограммы и фотографии в инфосете, чтобы определиться, где безопаснее и случайнее можно устроить происшествие. Семнадцатая была крайней. И в случае камнепада никого из туристов не должно было задеть. Как сломать сделанные из добротной пентопластмассы балки стало отдельным вопросом. Не тащить же с собой биту, молоток или другие инструменты. А если обыск? Но тут снова помогли Толик и Жора, буквально пришедшие в восторг от задачки, как разрушить опоры, но при этом, чтобы никто ни о чем не догадался. Близнецы были непревзойденными мастерами в том, что касалось сломать, разбить, уничтожить, испортить, развалить, взорвать. И мне неоднократно приходилось краснеть за них перед директором школы. Но на этот раз я их не ругала. А наоборот, попросила совета, даже не предполагая, что уже к утру эти двое обормотов стащат из химической лаборатории набор для создания кислот. Вот этот точно разъезд пентопластмассу, важно сообщил Толик, протягивая стеклянную тару, с подозрительной ядрено-салатово-голубой жидкостью и пузырьками на дне сосуда. Ага, красиво разъезд! еще пошипит в процессе добавил Жора и мечтательно вздохнул жаль мы не увидим ну бывай сестренка только про нас не забывай прилетай что ли на каникулы и мы обнялись втроем а потом подошел руслан Прихромал легко за ними из детской с независимым видом в узком проходе возникла иришка она плохо понимала что происходит но все равно давно пообещала держать в секрете что я все свободное время учу по электронным учебникам непонятные формулы Провожать меня вышли все. Все знали, кроме мамы, конечно. Меня стиснули на прощание так крепко, что даже слезы навернулись. «Ты же нас не забудешь, да?» Неожиданно спросил Левка и шмыгнул носом, опираясь на костыль. «Будешь прилетать? Хотя бы на каникулы?» «Конечно, буду». Пробормотала я, пытаясь обхватить их всех. «Подождите, я еще не поступила даже. Рано об этом говорить». Может, они там скажут, что я слишком глупая и не подхожу. «Не говори ерунды, Крис, ты у нас умная», — возмутился Руслан. «И вообще, самое-самое лучшее», — Жора стиснул сильнее. «Они сами будут кусать локти, если тебя не возьмут», — добавил Толя. «Ты нам как мама», — неожиданно выдала самое мелкое, и все резко замолчали. «Потому что мама — это отдельная песня». Разумеется, мы ее любили, но... Порой даже пятилетняя Ира вела себя разумнее. Шуркающие глухие звуки и мужские голоса выдернули из воспоминаний недалекого прошлого. Сообщение было сказано семнадцатое. Ага, и потому, как здесь все размечено, для местного персонала нумерация тоннелей оказалась высшей математикой. Кто здесь вообще работал? Он точно с головой дружил? Да не ворчи ты, «Лучше посвети. «О, нашел указатель. А вон там, похоже, наша горе-клиентка». Отзвучного нашел, я вздрогнула и поняла, что неведомая дежурная бригада действительно в каких-то десятках метров с той стороны от завала. Так быстро. Я не готова. Колючие мурашки пробежались вдоль позвоночника. А если ничего не получится? Взгляд против воли метнулся к коммуникатору. 78 астрономических минут. И никакие не ни полтора часа. Хотя им еще устроенный мною завал расчищать. Я вытерла вспотевшие от нервов ладони от джинса. Сейчас главное не переиграть и добиться того, чтобы меня отвезли на главную станцию. «Ивис, хорош стоит дубом, помоги мне!» — проорал кто-то возмущенно. «А тут один такой красавчик, можно подумать, не поднимешь!» — раздался насмешливо-саркастичный голос. Судя по всему, того самого Ивиса. Ты мне это всегда теперь припоминать будешь?» Внезапно хохотнул первый, явно ничуть не обидевшись на ироничный красавчик от напарника. «Здесь кадеток нет, производить впечатление не на кого, так что давай помогай. Вон за тот край возьмись». Самый верхний камень вдруг зашевелился, и яркий белёсый луч света попал внутрь каменного грота. Не думая долго, я прихватила горсть пыли и старательно втерла в глаза, чтобы появились слезы. Я же оказалась под завалом и должна выглядеть испуганной, верно?